«Возможно, на свадьбу с Го господин бы и не согласился. Если бы он этого хотел, то давно бы обсудил это с Го, но Го так быстро уехал!» Клэр громко всхлипнула. «Но, родная, ты же сама говорила, что брак по расчету — это лучшее, что может произойти с женщиной!» Элен стыдилась своей жестокости. «Да, я говорила, такие глупости!» а теперь должна за это платить». Клэр выпрямилась и энергично вытерла слезы. «Завтра я выйду замуж за этого Базиля и пойду к алтарю с гордо поднятой головой. А что касается множества детей и работы у плиты, то пусть лучше на это не надеяться», — упрямо сказала она. Элен печально кивнула. «Возможно, она все же ошиблась в Клэр, и та действительно была настолько сильной» какой пыталась казаться. Согласится ли она на эту свадьбу? В день свадьбы Клэр встала так же рано, как и в любой другой день. Элен видела, как она пошла в мастерскую, и там грустно огляделась. Все было сделано, все заказы выполнены, нигде не валялось ни ниточки, ни один инструмент не лежал ни на своем месте. Все было тщательно убрано. Хотя Клэр была уже в свадебном платье, она решила еще раз подмести пол. Казалось, что в мастерской уже давно никто не работал. Выпрямившись, Клэр вышла. Элен посмотрела ей вслед. Ей понадобится вся ее воля, чтобы дойти до церкви. Клэр с каменным лицом шла навстречу своей судьбе. Она оказалась не невестой, а приговоренной к повешению. Аделаиза Дебютюн и ее спутники уже ждали перед церковью. Подняв голову с кажущимся равнодушием, Клэр подошла к церкви, но, взглянув на своего суженного, потеряла самообладание. — Я не могу! — с дрожью в голосе прошептала она. Элен сделала вид, что ничего не слышит. Улыбаясь, к ним подошла Аделаиза де Бетюн. Протянув обе руки к невесте, она радостно ее поприветствовала. «Скоро ты снова будешь не одна, дитя моё. Покачав головой, Клэр отвела госпожу в сторону. «Прошу вас, госпожа, освободите меня от моего обещания! Я люблю другого! Я не могу принадлежать Базилю!» «Но, дитя моё, что ты за глупости говоришь?» Ты любишь другого? Это не повод отказывать Базилю. Выходить замуж по любви глупо, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. Я тоже так раньше думала, пока не приехал Гуо. Он хотел, чтобы я вышла за него замуж, а я, дурочка, отказала ему. Ну что ж, тогда все в порядке, и мы можем наконец-то начать церемонию сказала Аделаиза де Бетюн и с необычной суровостью взглянула на Клэр. «Иди!» Клэр сдалась и пошла вслед за ней. Так как она смотрела себе под ноги, чтобы не испугаться при виде жениха и не убежать, она не заметила, что Гуо тем временем занял место Базиля. Глаза ей застилали слезы. «Священник начал службу», зачитывая жениху и невесте слово божье о браке и их обязанностях клэр казалось его не слушала «Берешь ли ты клэр вдова мастера по ножным жака и мать сына его жака в своей законный мужья присутствующего здесь го также мастера по ножным клянёшься ли любить и уважать его